Глава седьмая Я простояла перед закрытой дверью целых тридцать секунд, пытаясь прийти в себя. Не знаю, что сбило меня с толку больше — вопрос про танцы или уверенность в том, что в чем-то она солгала. Просто я не знала точно в чем. Я вернулась в кабинет, сдернула со стен ткань и полтора часа тщательно обыскивала комнату. То есть перетрясла каждую книгу с полок и отвинтила перочином ножом электрические розетки в поисках тайников, проверила все доски паркета и каждый дюйм стола. Ничегошеньки. Точнее, куча всего, только не относящегося к делу. Между страницами книг я нашла пару сотен бумажек, в основном счета из книжных магазинов. Обнаружила отозванные банковские чеки и несколько безобидных документов компании. Пару десятков записок с покупками, много пыли и сигарету в глубине ящика стола, которую мистер Коллинс, вероятно, припас на черный день. Никаких откровений. Я была разочарована, но не удивлена. Во время таких обысков редко можно найти ключевую улику. Я убедилась, что решетка на единственном окне крепка, а щели на раме закрашены. Исключив проникновение грабителя через окно, Я с помощью набора отмычек 15 минут ковырялась в замке, пытаясь отпереть его снаружи. Без толку. Дверь отпиралась только изнутри. Но все же я нашла кое-что интересное, хотя вряд ли это можно назвать уликой. Семейную фотографию в рамке, стоящую на книжной полке. На ней Ал Коллинз сидел на главной лестнице особняка. Выглядел он мрачным и холодным, в точности как в газетах. Широкий лоб с залысинами и аккуратные усы над тонкими губами, словно прорезанные бритвой. На коленях он держал улыбающегося карапуза, видимо, Ребекку, хотя не похоже, чтобы ему это доставляло удовольствие. Рядом сидела Абигейл, пытаясь успокоить вопящего Рэндольфа. На ступень выше сидел еще один мужчина, моложе Алистера, но ненамного, весьма привлекательный и полная противоположность Коллинзу. Только через несколько секунд я поняла, что смотрю на молодого Харрисона Уоллиса. Годы его не пощадили, но в прежние времена он выглядел красавцем-мачо. Он наклонился между мужем и женой, пытаясь помочь Абигейл утихомирить Рэндольфа и оказался очень близко к ней. Из всех людей на фотографии, включая младенцев, он улыбался шире всех. Харри и Абигейл. Интересная мысль. Возможно, компаньоны делили Абигейл не только в качестве секретарши, да и близнецы не сильно напоминали отца, хотя и на дядю Харри тоже не были похожи. И все-таки есть над чем подумать. Рэндольфа Ребекку, надо все-таки называть ее Беккой, олиса и мисс пентикост я обнаружила внизу, в гостиной. Рэндольф опять бушевал. «Я не говорю, что бизнесменам можно наплевать на моральные принципы, но в конце-то концов шла война, а морально с нашей стороны было бы не обеспечить солдат оружием», — объявил он. Нетрудно было разглядеть в привлекательном лице Рэндольфа того капризного младенца. «А ваша мать этого не одобряла?» — спросила мисс Пентикаст. «Она сказала, что у нас руки в крови погибших от наших бомб». «Хотя раньше ее это не особенно беспокоило», — вставил Уоллес, «пока она не связалась с этой гадалкой. А ведь мы говорим о миллионах, даже больше, если учесть цену акций компании». Пока олис не истовствовал, мисс Пентикаст бросила взгляд на меня. Я ответила тем же, что означало «я еще не закончила вынюхивать все, что можно узнать». Я прошла через скромный бальный зал на кухню, и обнаружила там приземистую женщину лет пятидесяти в фартуке. Она присматривала за тремя булькающими кастрюлями и за печкой, из которой пахло так, как будто там готовилась целая корова. Я вежливо покашляла, и она обернулась, заметив, что я вторглась в ее королевство. «Чем могу помочь?» — спросила она с ирландским акцентом. «Я Уилла Джин Паркер, помощница Лилиан Пентекест». Обычно судейским чиновникам и женщинам возраста я называлась полным именем, так для них привычней. А я Дора, кухарка. Ну, вдруг это не очевидно. Можно попить чего-нибудь холодного? Может, лимонада? Кажется, в холодильнике есть пара бутылок. Сейчас проверю. Не беспокойтесь, сказала я. Я и сама могу открыть холодильник. Не отвлекайтесь, а то вдруг в подливке появятся комки. Нет, нет, этого не случится. Отозвалась она и снова принялась помешивать свое варево. Кстати, несколько комков все равно никто не заметит. Молодой мистер Коллинз заглатывает все, не жуя, мисс Коллинз питается, как птичка, а мистер Харри больше не остается на ужин. Но я почти 20 лет делала подливку для покойного мистера Коллинза, а он любил, чтобы все делалось как следует. «Благослови, Господь, болтливую прислугу!» Я сунула голову в холодильник и вытащила бутылку с этикеткой «Лимонная шипучка». Открыла ее и отхлебнула. Вкус оказался омерзительным, но когда стоишь с напитком в руке, то вроде как получаешь предлог здесь находиться, и тебя уже труднее вышвырнуть. Я села за столик в углу, где, видимо, едят Дора и Сенфорд. «Меня устроит любой рецепт, лишь бы подливка получилась вкусной», — сказала я но могу понять людей, которые любят, чтобы все делалось как следует. Он был из таких, покойный мистер Коллинз?» «О, да, он бы не стал тем, кем стал таким важным человеком, главой компании, если бы пренебрегал мелочами. Она не отрывала взгляда от кастрюль, разве что на мгновение, чтобы повернуться и добавить щепотку того или сего. Миссис была одобрила бы». «Знали бы вы моего босса», — сказала я. «Вот уж кто и за сотню шагов услышит, когда я делаю опечатку». «Я читала они в газетах», — призналась Дора. «Про убийство в Центральном парке. Как ловко она вычислила убийцу». Да, это были напряженные две недели. Похоже, она умна, нюх как у ищейки. Ее тон изменился. Трудно было сказать, считает ли она наличие у мисс Пентикаст хорошего нюха «Достоинством или недостатком?» Я ждала, что она продолжит, но Дора занялась кастрюлей с овощами. «Так вы говорите, вы работаете в этой семье 20 лет?» «Чуть больше двадцати. Она взяла щепотку соли. «Мы с Джереми заступили за несколько лет до того, как мистер Коллинз женился на мисс Абигейл. Видимо, Джереми — это имя Сенфорда. Потому как она это произнесла, я сделала вывод, что они пара. Я с трудом представляла себе их супружескую страсть, но бывают и более странные пары. Наверное, хорошее место, раз вы работаете здесь столько времени. Нам повезло здесь оказаться, тем более в те дни. Тяжелые были времена, а потом появились дети, близнецы. Я была их няней и провела с ними много времени. Она открыла духовку и всмотрелась в шипящее жаркое. Судя по всему, увиденное ее удовлетворило, и Дора закрыла духовку, ничего не добавив к блюду. «Когда я сказала, что мистер Коллинз был особенным, то имела в виду только хорошее», — сказала она, вытирая с пот посудным полотенцем. «Всегда был щедр, бонусы на Рождество и дни рождения, и всегда предлагал нам с Джереми ненужную мебель или одежду». Джереми носит несколько пиджаков мистера Коллинза. «Когда кто-то из кожи вон лезет, убеждая меня в чьей-либо святости, я первым делом думаю о том, какие грехи пытаются скрыть. А как насчет миссис Коллинз?» — поинтересовалась я. «Она была особенной?» Дора потопталась ноги на ногу. «Да, она была особенной, упокой Господь ее душу, но очень переменчивая, если вы понимаете, о чем я. Непостоянная? Ее резкий смешок был больше похож на лай. Непостоянная, точно. Вечно новые увлечения, новые хобби, новая мода, верховая езда, стрельба из лука, вязание. Ее хватало на неделю. А еще мексиканские танцы в расфуфыренных платьях. И диета ее тоже постоянно менялась. «Сегодня она обожает какое-то блюдо, а завтра нос от него воротит», — Дора покачала головой. «Не стоило мне это говорить, она не была плохой хозяйкой, просто угодить ей было сложновато». Я рыгнула лимонной шипучкой. «Простите, а... э... она ладила с мистером Коллинзом?» «Они ведь были женаты», — ответила она. «Разные бывают браки» заметила я вот взять к примеру моих родителей всю жизнь воровали как голубки держались за руки и делились друг с другом всем до самой смерти но мои тетя с дядей со стороны отца в какой день не подойдешь к их двери за ней стоял такой ор будто подслушиваешь мафиозные разборки конечно все это было враньем, но я никогда не боялась пожертвовать честностью ради красного словца дора повернулась ко мне сжав губы в тонкую линию «Понимаю, о чем вы. Я не дура». И в мыслях такого не держала. Дура уж точно не знала бы, как сделать вкусную подливу из свиного сала. «Ну ладно», — сказала она. «Думаю, вы с мисс Пентика сделаете доброе дело. Одна моя подруга работает в пансионе в Бронксе. Она пару раз встречалась с вашим боссом и постоянно ее нахваливает». Я знала, о каком пансионе она говорит. Там всегда было на готове несколько свободных комнат для женщин, оказавшихся в трудном положении. Мисс Пентикаст время от времени наведывалась туда для бесплатных консультаций. В половине случаев проблема заключалась в муже выпивохе или распускающем руки, или и то, и другое. Обычно мисс Пентикаст помогала этим женщинам уйти от мужа и побыстрее. Дора выключила конфорки и в последний раз помешала Варева. Они никогда не ссорились. Спорили, конечно. Все пары спорят. Обычно о деньгах. Хотя я старалась не вслушиваться. Разумеется. В общем, я бы не сказала, что они сильно любили друг друга. За руки уж точно не держались. Но многие браки таковы. С помощью ловких акробатических трюков... Она пыталась убедить меня, что у Алла и Абигейл все было хорошо, но я прекрасно умею читать между строк. Они были холодны друг другу и спорили о деньгах. Дора надела рукавицы, открыла духовку и нагнулась к ней. «Его смерть вас удивила?» — спросила я. Она так и осталась в согнутом положении лицом в духовке. Я даже подумывала прийти ей на помощь, пока она не поджарилась. «Конечно, удивила», — наконец ответила она, вытаскивая дымящееся жаркое. Потом отвернулась от меня, поставила жаркое на стол и начала нарезать. «Ведь такое невозможно предвидеть, правда?» Мне показалось, что она смахнула слезу, но Дора стояла спиной ко мне, так что вполне могла вытереть пот. Она пыталась сорваться с крючка, и потому я не стала тянуть за эту нить. «А что мистер Коллинз думал о духовной наставнице своей жены?» Похожая на гнома Дора резко развернулась с вилкой в одной руке и прихваткой в другой. Наставнице выплеснула она. «От этой женщины одни неприятности!» С каждым слогом она тыкала в воздух вилкой. «Какие неприятности?» «Можете думать, что хотите, а не постоянстве мисс Абигейл, но у нее хотя бы была голова на плечах, а потом она связалась с этой женщиной. Все решили, что это очередная ее прихоть, пройдет через недельку или месяц, как всегда. И вдруг она начала приводить эту женщину сюда. Ариэль Белистрат? Зачем? Якобы она что-то там может прочесть в комнатах. Энергетику пространства, так сказала эта Белистрат. Я хорошо запомнила, потому что она пришла на кухню, когда я как раз занималась шоколадным суфле, а это требует сосредоточенности. И тут она говорит, мол, здесь плохая энергетика, недобрая, и зыркнула на меня так, словно это я виновата. Она так резко всплеснула руками, что прихватка подлетела к потолку и чуть не плюхнулась в кастрюлю с овощами. «Видали?» «Стоит только вспомнить о ней, как меня прям колотит». И, естественно, суфле не поднялось. Пришлось делать из него пудинг. «Какой кошмар! Так ужасно поступить суфле!» Серьезным видом покачала головой я. «А что они думали остальные?» «Насколько я могу судить?» «В точности то же, что и я». Мистер Коллинз ее просто игнорировал. Мистер Рэндольф корчил рожи за ее спиной. Мисс Бекка пыталась ее избегать. Во время этой тирады она сняла кастрюли с плиты и начала раскладывать блюда по тарелкам. «А что насчет мистера Уоллеса?» — спросила я. «Он ведь частенько здесь бывает, верно?» «А как же!» — искренне заулыбалась она. «Мистер Харри — почти член семьи. Очень старый друг мистера Коллинза. И, конечно, крёстный его детей. А он что думал о Элистрад? Да ничего хорошего. В особенности после тех её слов. Трудно его в этом винить. Конечно, согласилась я, как ни в чём не бывало, потягивая лимонную гадость. А что именно она сказала, не напомните? Что якобы в нём исток плохой энергетики во всём доме, что он отравляет души. Это мистер Харита, самый милый человек на свете. Детям он был как второй отец. Если он способен кого-то отравить, то я вообще тифозная Мэри. Мэри Маллен, получившая прозвище «Тифозная Мэри», была бессистемным носителем брюшного тифа и заразила как минимум 53 человека, работая кухаркой. А она сказала, почему так думает. Мне не говорила. Но думаю, это потому, что мистер Харри и мистер Коллинс вечно говорили о делах. А деньги, по ее словам, отравляют родник души. В эти слова она вложила столько сарказма, что я чуть не поперхнулась. Всем, кто так говорит, ни дня в жизни не пришлось беспокоиться о деньгах. А что об этом думала миссис Коллинс? спросила я. Выступила в защиту Харри. Дора уже собралась ответить, но тут появился Сенфорд. Увидел меня за столом, и на мгновение его маска хладнокровия слетела, обнажив... Что именно? Панику? Злость? «Я могу вам чем-то помочь, мисс?» — спросил он, снова надев маску. «Нет, благодарю, я уже нашла все, что искала», — ответила я, приподняв лимонную шипучку. «Я рассказывала ей о Белистрат призналась Дора, как она цепляла всех на крючок. Плечи Сэнфорда слегка расслабились. «Интересно, неужели он так волновался из-за того, о чем мы могли разговаривать?» «Как думаете, она имела отношение к случившемуся с миссис Коллинз?» — спросила я. Дора уже хотела ответить, но муж ее перебил. «Откуда ж нам знать? Мы все время крутились на кухне, во время происшествия уж точно». Его жена послушно кивнула. «Это верно», — сказала она. «Да мы уже рассказали обо всем полиции». «Кажется, разговор в гостиной окончен», — сказал мне Сенфорд недвусмысленно намекая, что мне пора выметаться. Я поблагодарила кухарку за лимонад и разговор и ушла. Беседа в гостиной и правда закруглялась. «Не понимаю, зачем это нужно», — произнес олис «Они люди занятые». «Именно поэтому лучше всего опросить всех сразу, а не вызывать их ко мне в кабинет». Намек на то, чтобы либо Уоллес уступит, либо важных шишек из сталилитейной компании Коллинза вынудит таскаться в Бруклин. «Ладно», — согласился он, — «велю всем поучаствовать». Мы распрощались, и мисс Пентикаст пообещала держать их в курсе расследования. По дороге домой в наш кошмарный район она сообщила, что на этой неделе мне предстоит съездить на фабрику Коллинза в Джерси-Сити. Там я встречусь с руководством компании и с другими людьми, присутствовавшими на вечеринке. Конечно, можно было бы пригласить их к нам, но так я лучше почувствую атмосферу этого места. Похоже, накануне смерти миссис Коллинз в компании случился какой-то кризис» объяснила мисс пентикас со своего кожаного гнездышка на заднем сиденье седана совет директоров всеми силами добивался возобновления военных контрактов однако в прошлом году миссис коллинс изменила мнение и начала выступать за то чтобы компания вернулась к производству гражданской продукции видимо зарабатывать на войне стало казаться ей неэтичным неужели подобная идея ей внушила Беллистрат? «Таково господствующее мнение», — сказала мисс Пентикост. «А ее сорокапроцентная доля в компании могла бы склонить чашу весов в пользу меньшинства акционеров с аналогичными воззрениями». Я вильнула, объезжая суетливого пешехода, и показала ему средний палец, когда бампер машины мелькнул в нескольких дюймах от его коленей. «А кто теперь голосует этими сорока процентами?» «После всех формальностей», «Акции поделят между детьми, но в ближайший год ими будет распоряжаться опекун, пока близнецам не исполнится двадцать один». «Хочешь сделать ставку на имя опекуна?» «Обойдемся и без ставок», — отозвалась я. «Это олис Глянув в зеркало заднего вида, я увидела, как мисс Пентикост кивнула. «И на чью же сторону склоняется дядя Харри?» «Ни на ту, ни на другую». Я призадумалась. Ясно же, что пушки всегда будут приносить больше прибыли, чем степлеры. На чаше весов лежит крупная сумма. Если миссис Коллинз настаивала на степлерах, то это первостатейный мотив для убийства. А потом я вспомнила фотографию в кабинете. Что, если добавить к деньгам историю о тайной страсти? Отмахнувшись от этих мыслей, я пересказала мисс Пентикос свой разговор с Беккой и Кухаркой, а также поделилась идеями насчет семейного портрета. Голую спину и вопрос о танцах я опустила. «Как думаете, может дядя Харри оказаться папочкой Харри?» — спросила я. «Или хотя бы любовником Харри?» Он определенно испытывает сильные эмоции, когда говорит о бабе Гейл, хотя и тщательно это скрывает. Она поерзала на сиденье, пытаясь устроиться поудобнее а значит, опять испытывает боль из-за усталости, и мне следует отправить ее подремать после ужина, иначе завтра у нее будет плохой день. «Конечно, все может оказаться именно таким, каким выглядит», — заметила я. Сотрудница обольщает босса, заполучает пару спиногрызов и, бац, выигрывает в лотерею. Трудно судить наверняка, не разобравшись, какой она была. К несчастью, ни мистер Уоллис ни его крестники не могут или не хотят посвятить нас в подробности жизни до замужества. Она приехала в Нью-Йорк в 1924 году. Той же осенью начала работать секретаршей у мистера Коллинза и мистера Уоллиса и в течение года забеременела. Насколько им известно, она не хранила документов или памятных предметов из прошлой жизни. «Какова вероятность, что первая костяшка домино, запустившая убийство, упала так далеко в прошлом?» — спросила я. Ответа заднего сиденья не последовало. Это был риторический вопрос. А кроме того, я прекрасно знала, как мисс Пентикост относится к пропущенным главам в жизни жертв. «Видимо, в ближайшем будущем мне придется с головой погрузиться в расследование», — сказала я. Нетрудно было предсказать. «Кстати, о предсказаниях. Что насчет Беллистрад?» «А что?» Она была в доме в тот вечер, устроила спектакль в кабинете, вызвала бурю страстей. Даже если она не имеет отношения к убийству, она явно запустила руки в дела семейства Коллинзов. Ответа опять не последовало. Я посмотрела в зеркало и увидела, что ее глаза закрыты. Не знаю, размышляла ли она или только притворялась. Я лишь говорю, что эта женщина очень подходит на роль подозреваемой, и уж точно она отличный источник информации. Раз уж я не поеду в Джерси до пятницы, может, стоит завтра нанести ей визит?» На заднем сиденье стояла тишина. Я уже собиралась задать еще один вопрос, но тут мисс Пентикост медленно произнесла. «Нет, не стоит. Еще рано». «И чего мы ждем? Ну, правда, босс, «Как по мне, я бы поехала к ней прямо сейчас». «Знаю, но не ты правишь балом. Так что пока погодим встречаться с мисс Балистрат». «Она не часто так решительно настаивает на чем-то, так что я решила не развивать эту тему». «Ладно, что верно, то верно. Так чем займемся в ближайшие два дня?» «Думаю, у нас в расписании визит к профессору Уотерхаус», сказала она, когда Седан въехал в Бруклин. Она наблюдала за мисс Беллистрат. Мне бы хотелось узнать результаты ее наблюдений. Позвоню в университет и спрошу, когда она свободна. Но это займет час или два. Что дальше? Да, это была западня и довольно агрессивная. Уж больно мне хотелось добраться до Беллистрат, и желательно немедленно. Мисс Пентикас не обратила на мои слова ни малейшего внимания». «Думаю, ты сэкономишь кучу времени на фабрике, если мы узнаем, что уже выяснила полиция насчет алиби», — сказала она. «Потереби своих людей в департаменте. Детективов из отдела убийства оставь на потом. Не хочу раньше времени раскрывать карты». Я припарковала кодиллак перед домом, причем передний бампер оказался в нескольких дюймах от знакомого неприметного седана. «Кажется, нам решили помочь сэкономить время» сказала я, ставя машину на ручник. Копы были уже здесь.